Глава 13. Лето выдалось жаркое. Отмахиваясь от мух, смотрю на плац, где взводные гоняют недавно нанятых новобранцев. Четыре новых взвода набрали сверхплана в июне. Я бился в думе, как лев, но убедил таки бояр согласиться на дополнительные расходы. И вот сейчас, ножовая травинку, с удовлетворением прикидываю в уме. «У меня уже 18 взводов, то бишь 6 стрелковых и 12 алибарщиков». «Довольно жмулись на солнце». «Итого, включая два десятка конной разведки, почти 600 бойцов. Не армия, конечно, но по нынешним временам все же сила». «Я хоть и гуманитарий по образованию, но всегда любил системный подход. Поэтому, проанализировав весь полученный опыт, Я поменял свой подход к построению армии. Если раньше мне представлялось создание отдельных стрелковых и штурмовых рот, то сейчас я круто изменил свое мнение. Теперь каждая пехотная рота должна была состоять из трех взводов, где каждый стрелковый взвод обеспечивался одной баллистой, парой фургонов и двумя взводами алибарщиков для прикрытия. Выдержать подобную комплектацию в условиях быстро увеличивающихся масштабов армии, прямо скажу, нелегко. Особенно теперь, когда в расходы на создание регулярной армии мне удалось втянуть и бюджет города. И со своей кликой постоянно вставляет мне палки в колеса, нашептывая боярам, что конных детей боярских до городского ополчения вполне достаточно. А наемные полки и все остальные — это пустая трата денег и баловство особенно достается от него фургоном. Подобная четырехметровая телега с высокими бортами и колесами по грудь взрослому человеку по себестоимости сопоставима с тяжелым танком нашего времени. Плюс еще пара лошадей, можно сказать, золотая телега. И все вокруг, даже коляда, наседают на меня, зачем эти фургоны вообще нужны, разор только. Мол, ежели надо будет на стае мрогаток даров вырым, и то больше пользы будет. Пользуясь своей властью и авторитетом, я этот напор до сего дня сдерживаю, но, честно говоря, бодаться устал. Объяснять боярам, что мы готовимся воевать с лучшей в мире конницей — дело неблагодарное. Они еще не биты по-настоящему и не представляют, с какой мощью рано или поздно нам придется столкнуться. Нынешние монголы — это не та золотая орда, что будет через 150 лет или через 300. Нынешние собаку на войне съели. Для них синхронный маневр сотен, а то и тысяч всадников обычное дело. Охват из флангов и глубокие рейды в тыл врага — повседневность. Я сам всё это видел и точно знаю. С таким противником даже на марше надо быть в постоянной готовности отразить внезапную атаку. Когда на тебя несётся конная лава, уже поздно рубить рогатки и копать рвы. При мысли о монголах в памяти вдруг всплыло круглое лицо бег Беттихджи-Ермага и его заплывшие глазки в красных прожилках разорванных капилляров. «Да уж», — улыбнувшись, вспоминая, как через пару дней я зашел проведать своих подопечных. Ребятки оказались куда запойнее, чем я ожидал. Видать, и раньше выпить были не драки За три дня в саду Эдем они так подсели на настойку, что встретившая меня Марфа даже пожаловалась. «Скучаем мы тут-то, консул. Мы этот жирный». Она наткнула пальцем валяющегося прямо на полу ермага. «Как очухается, так еще сбирается на меня. От тех двоих никакого проку. Едва голову поднимут, так тут же по новой глазичке свои окаянные зальют, и...» Она с безнатегой махнула рукой. «Скука!» Едва сдерживая смех, я погрозил ей пальцем. «Сидите, не бухтите, скучно им, видите ли!» Решив на всякий случай присторожить ушлую бабенку к морю брови. А ты думала, я тебе за веселье плачу, что ли? Пусть пьют. И чтобы ещё неделю нос отсюда не казали. Ты за это в ответе, ясно тебе?» Марфа лишь повела обнажённым плечом. «Да куда ж они денутся-то?» Меня такой ответ не устроил. И мои брови насупились ещё сильнее. А Марфа успокаивающе всплеснула руками. «Да поняла, я поняла. Что, я дура совсем, что ли?» Через неделю я подготовил документы с переписью всех облагаемых налогом крестьянских дворов, доходных ремесел и купеческих промыслов, по которым выходило, что в Твери за два года население нисколько не выросло, а ремесленников и купцов в городе по пальцам пересчитать. Написал, как и положено на монгольском, используя принятый еще Чингисханом унгурский алфавит, так что не подкопаешься. Полагающиеся по этой переписи хану десятину, по большей части пушниной, а не серебром, уложили в сани и вместе с полным списком всего собранного приготовили к отправке. После этого я вновь посетил сад Эдем, где, по понятным причинам, без труда получил под этим документом подписи всех троих и личную печать Ермаги. Монголы доходили в раю еще пару дней, после чего, уже опасаясь за их жизнь, я прекратил это блаженство. Погрузив всех троих прямо на сани с ордынским выходом и укрыв как следует шубами, я передал их вместе с караваном из трех вазов монгольскому сотнику с подписанной переписью, я отдал тоже ему с наказом передать бег Петтигджи, когда-то уточнётся. Может быть, в другом месте и в другое время сотник не стал бы меня слушать и попытался бы привести старшего в чувство, но здесь у него прямо на глазах спивалась целая полусотня, и он просто мечтал убраться отсюда как можно скорее. Караван монгольского баскака выдвинулся по дороге на юг в тот же день. С десяток бутылей на что я заботливо положил сани бег Бетагджи, гарантировали, что до Владимира он будет пребывать в эйфории, а там пусть хоть сдохнет, не моя головная боль. Хотелось бы, правда, посмотреть на рожу Ермаги, когда он всё-таки выйдет из запоя и развернёт свиток, но нельзя желать слишком многого. Могу только это представить, и даже от этого у меня повышается настроение». Второй оригинал свитка со всеми подписями и печатью остался у меня, о чём было специально отмечено в документе, дабы Ермага знал. Если начнёт возбухать, то все его похождения дойдут до ханской канцелярии, а там церемониться не будут. Так что я уверен, почти на все сто. Мой неблагодарный гость будет скрипеть зубами, но рта не раскроет, своя шкура дороже». И в этом году я точно могу расслабиться и о налогах больше не думать. А что будет в следующем? Посмотрим. Чего раньше времени голову ломать? Возвращаюсь из воспоминаний и смотрю, как стрелковый взвод новобранцев отрабатывает стрельбу по отделениям. Два вкопанных в землю макета заменяют дорогостоящие фургоны, и четвёрки стрелков меняют друг друга, сбегают наверх, прицеливаются, стреляют и сменяются другими четвёрками. Два взвода лебарщиков на другом краю поля, под присмотром каледы, учатся владеть своим оружием в плотном строю. Лебарда — вещь непростая. В тесноте махать без ума себе дороже. Сам поранишься или товарищу чего-нибудь отрубишь. Учеба идёт, не прекращаясь ни на день. И не только повзводно. Каждый из шести стрелково-штурмовых род готовится действовать как самостоятельно, так и в составе единого соединения. Бросаю взгляд в сторону дороги и вижу появившихся всадников. Узнаю Якуна и его главного подпевалу Еремея Толстого. Не выезжая на поле, они постояли минуту, разглядывая движение на плацу, а потом, развернув коней, уехали прочь. На разведку приезжали. Волнуются. Усмехнувшись, вспоминаю последнее заседание думы. Толстой, как водится, начал опять свое нытье про фургоны и прочее. Мол, Деньжищ тратим ему, а зачем, непонятно. Вот опять же самострелы, штуковина дорогая. Луки вон, ничуть не хуже. С них наши деды и прадеды стреляли. И они втрое дешевле. Он все больше и больше распалялся. А кто не знает, где самострелы эти так да карабан на колесах делают? Он перевел взгляд на меня и сам же ответил. В мастерских у консуля нашего. Ой, язык сломаешь. Тут. Боярин демонстративно развел руки в стороны. «Здесь и объяснять никому ничего не надо. Чья прибыль? Тот за это и радеет!» Бояре дружно загалдели, перекликивая друг друга. «Я сильно напрягся. Куда клонит выскочка икунов, мне понятно. Как и то, что ничего им сейчас не объяснишь, сколько не повторяй прописные истины. Растолковать хоть что-то людям, не видя шум монгольской конницы в деле, практически невозможно» поэтому я решил действовать старым, уже неоднократно проверенным методом. Став и потребовав тишины, я обратился непосредственно к якуну, игнорируя его прихлебателя. «Вижу, не унимаешься ты, якун. Все, хочешь смуту и недоверие доме думи посеять». Боярин попытался было обиженно вскочить, мол, «За что неправедную хулу на меня нагоняешь?» Но я его опередил. «Не торопись оправдываться, боярин», чуть насладившись вспыхнувшим в глазах якуна гневом, я продолжил. «В том, что не понять тебе замыслов моих не вина твоя, а беда, но я не серчаю. А дабы закончить навсегда эти споры и пустые обвинения, предлагаю побиться об заклад». Собрание тут же затихло и навострило уши. Мгновенно вспыхнувший на лицах бояр интерес в очередной раз подтвердил, что русский народ азартен до крайности. Выждав паузу и накалив интерес, я продолжил. «Раз уважаемый Якун Зубрович говорит, что в моих задумках нет никакого смысла, то я предлагаю ему это доказать на деле». Впиваясь глазами в лицо боярина, а в воздухе уже висит невысказанный общий вопрос «Как?». Отвечаю, не давая возможности Якуну вставить хоть слово. «Да просто. Я выведу всех своих бойцов из казарм, и мы двинемся походным маршем из Твери по московскому тракту. С фургонами, фуражом и баллистами в направлении быстро прикидывая расстояние. «Ну, скажем, деревни Запрудные. Это порядка пятнадцати верст, то бишь на целый день пути». «И что?» — выкрикнул с места Толстой. «В чем спорта?» В ответ я удивленно обвожу взглядом лица бояр. «Как в чем?» «И кун нам тут что утверждает? Что мои затеи — баловство, а его дворянская конница — это дело, так?» Чуть усмехнувшись, подмигиваю, пытающемуся понять мой замысел о страте. Вот пусть он это и докажет. Ежели за время перехода он со своей конницей хоть один, как он называет, короб на колёсах отобьёт, то знать его, правда. А нет, так моя. В подтверждении своих слов снимаю с пояса кошель с серебром и подбрасываю его на ладони. Здесь тверская гривна серебра. Палата одобрительно загудела. Мой заклад хороший. А я растянув губы в хищной усмешке, добавляю азарта. Оставлю я в три раза больше. В ответ Гуман перерос в настоящий азартный гвалт, и только икун недовольно сморщился. Он человек неглупый, и опыт ему подсказывает, что у меня всегда в запасе какая-то уловка. Дальше пошло уже утрясение тонкостей. Без огненного боя, без железа, чтобы и те, и другие только с дреколем дабы не поубивали людей зазря. Ещё поспорили за время. После длительных дебатов решили что выяснение правды лучше перенести на середину сентября, когда урожае уже заберут. Тогда и люди посвободнее будут, и поля случайно не вытопчут. Этот спор заставил меня ускорить подготовку как отдельных взводов, так и слаживания всех подразделений. Для этого я наконец-то записал, как эти совместные действия должны выглядеть, дабы сами командиры понимали, чего они добиваются от своих подчиненных. Назвав бригадой шесть своих стрелково-ударных рот, я написал первый в истории россии военный устав порядок движения и развертывание пехотной бригады поскольку читать мои подчиненные в большинстве своем пока что не умеют то донести до них мои требования возможно было только в устной форме эту нелегкую задачу я возложил на себя провести несколько лекций не представлялось мне чем-то уж слишком трудным но тут я сразу же столкнулся с целым рядом проблем во первых такая привычная и абсолютно необходимая вещь, как классная доска. Оказалось, что создание большой и гладкой поверхности, на которую можно было бы писать мелом, требовало таких затрат денег и времени, что от традиционного подхода пришлось отказаться. Расстроившись было, я вспомнил свое выступление для княжича Ярослава и решил, что такой метод не менее доходчив, но значительно дешевле. Плотники и сыр за пару дней нарезал мне схематичных деревянных фигурок, изображающих стрелков, альбарщиков, фургоны и баллисты. С этим набором я и пришел сегодня на плац, решив провести первую лекцию прямо на свежем воздухе. Глянув на солнце, вижу, что оно уже клонится к верхушкам деревьев и подаю знак коллеге, мол, заканчивай занятиями и собирай командиров. Тот сразу же отправил новобранцев в расположение, а сам со взводными подошел ко мне. Практически одновременно с ним подтянулись командиры старых взводов и вновь назначенные капитаны Рот. Перештав глазами собравшихся, получаю двадцать шесть бойцов, включая Калиду и Куранбасу. «Вроде все», — мысленно заключаю я, и прежде чем начать, знакомлю моих слушателей с макетами. «Это взвод стрелков», — показываем фигурку, слегка похожую на арбалетчика. «А это взвод алибарщиков». Заканчиваю коробком, соединённым с сосиской на четырёх ножках. Это фургон с упряжкой. Я стою в низинке, а мои новоиспечённые командиры стоят полукругом на возвышенности, почти как в настоящей университетской аудитории. Быстро расставляю в длинную цепочку все 18 взводов, 12 фургонов и 6 баллист и акцентирую внимание слушателей. В общем случае, порядок движения пехотной бригады должен быть только таким. Впереди идет дальняя конная разведка. За ней на расстоянии видимости ближняя, и только потом уже движется вся бригадная колонна. Показываю на головной взвод стрелков и стоящие за ним фургоны, баллисту и две фигурки алибарщиков. Это первая рота. За ней вторая, третья и шестая. Каждая движется как самостоятельная единица, но при этом подчиняется единому командованию командира бригады, поднимаю взгляд. Это вам ясно? Получаю утвердительные кивки и ставлю новую задачу. «Вот бригада на марше, и тут внезапно вас атакует конница», выставляю фигурку всадника, появившуюся на вершине холма, и обожу всех вопросительным взглядом. «Какую команду, по-вашему, должен отдать командир бригады?» Все начинают кричать одновременно, и я тяжело вздыхаю. «В этой академии надо начинать с азов». Чуть переждав растолковываю, как надо поднимать руку, и только получив разрешение, вставать и отвечать. После этого вновь спрашиваю, и, естественно, желающих не находится. Тогда подначиваю сам. — Вот ты, Соболь, что думаешь? Поднявшись, тот задаёт резонный вопрос. — А сколько той конец то Я лишь пожимаю плечами. — Да кто же его знает. Как видишь, дозорные впереди прозевали. Может, полсотни, а может, за холмом и вся тысяча. — То ты... Ванька отвечает неуверенно: Я бы развернул навстречу всю бригаду! Жестом подзываю его к себе и предлагаю переставить фигуры. Тот подходит и начинает выставлять перед конницей взводы стрелков и арбалетчиков. Фигурок много, но я терпеливо жду, когда он закончит. Потраченное на перестроение время закрепляется в головах, что маневр дело не быстрое. Вот последняя занимает новую позицию. В этот момент. Я выставляю еще одну фигуру всадника, но уже с другой стороны. «Что будешь делать теперь?» — спрашиваю у обескураженного парня, и тут лишь сбивчиво бубнит. «Да как же так-то? Нечестно. Ты же говорил тут, а теперь...» Жестко обрывая его лепет и обращаясь уже ко всем. «А кто вам сказал, что с вами будут воевать честно? Войны вообще-то нет таких понятий. На войне есть только победители проигравшие, а все остальное — чушь. Запомните!» «Историю пишет победитель!» Приказываю Ваньке вернуть все фигуры на место в колонну, а сам слежу за реакцией моих слушателей. Там активное перешептывание, и даже в глазах многоопытного коляды горит интерес. Без всякого сомнения вижу, что метода превзошла все мои ожидания. Для парней все эти фигурки, передвижения, маневры, как компьютерная игра для пацанов 21 века. Мысленно хвалю себя за находчивость, и приступаю непосредственно к уроку. «Все вы видели, ежа?» «Опасность», и он тут же сворачивается иголками наружу. Так должна действовать и бригадная колонна на марше. Сигнал тревоги, и фургоны должны немедленно перестраиваться в круг, начиная передвигать коробочки. Причем у каждого фургона свой порядковый номер. И они не катаются друг за другом, теряя время, а сразу двигаются на свое место. Начертив окружность, все единые колонны... Я расставляю фургоны так, чтобы каждый из них двигался по кратчайшей траектории к своей точке. Одновременно с этим перестраиваются и отряды алибарщиков. Расставляю фигурки пехотинцев между коробочками, с которых снимаю упряжки и отвожу их в центр круга. Ещё один взгляд на затаивших дыхание бойцов и ставлю последнее непременное условие. Всё должно крутиться одномоментно. Никто никого не ждёт. «Фургоны ещё только едут на позицию, а стрелки уже бегут туда, зводя на ходу арбалеты». Вставлю деревянных человечков позади каждой коробочки. Вот так. А позади них баллисты тоже время не теряют и уже готовятся к стрельбе. Мои пальцы отпускают последнюю фигуру, а взгляд уже находит глаза коляды. Вижу в них полное понимание и согласие, но всё равно добавляю. А чтобы все детали встали на свои места, ещё до начала движения Вся картина должна быть уже в голове у командира бригады. Представлена и привязана к местности так, чтобы ни один стрелок шага лишнего не сделал, и ни один фургон не застрял и в яму не заехал. Этого как командир, так и каждый боец должны добиваться усердными ежедневными тренировками».